Глава одиннадцатая. Собака. Воловиков сидел на любимом Дашином месте, на широком подоконнике, качал ногой и смотрел вниз на слабо освещенную рыжим светом фонарей вечернюю улицу. Даша восседала за своим столом, нетерпеливо барабаня пальцами по стеклу. Хмурый специалист из хозяйства «Граника» Собрал свою хитрую аппаратуру в плоский черный чемоданчик, отрицательно помотал головой и вышел, оставив дверь приоткрытой. — Дожили, — сказал шеф Философски, — чтобы каждый день кабинет проверять. — Можно было в ваш пойти, чтобы потом какая-нибудь сука накатала анонимку, будто мы с тобой вечерком запираемся и предаемся излишествам прямо у меня на столе. — Вы серьезно? — Совершенно, — сказал он. с учетом всего происшедшего и предстоящего. Я, Дарья, сейчас чего угодно ожидаю, с любого направления. У меня двери из коридора не видно, а у тебя в коридор выходит полное алиби. Что они еще придумают, я не знаю, но на их месте неустанно бы изобретал пакости. Прогресс лицо. бледно усмехнулась Даша. Теперь можно без малейшей запинки выговаривать это жуткое слово «они». Не ершись. Вот уж кого ты ни в малейшей степени не можешь упрекнуть, так это меня. Делал все, что мог, не только из-под удара выводил, но и развязал руки. Выполняя распоряжение начальства, м? — Не без этого, — согласился он. Но тут и от моего личного отношения кое-что зависело. — Нет? Даша покивала. — Не смею отрицать. Душевно благодарна. — Фролу на все сто верить нельзя, — сказал Боловиков. Я тебе верю, что у него был такой вид, словно он и сам чему-то дьявольскому подвергся. И тем не менее, они могли включить тебя в игру по какому-то своему расчету, который мы пресечь не в состоянии. И не помощь они у тебя ищут, а что-то маскируют, протаптывают ложный след, чтобы они оказались кем-то затерроризированы. — Почему бы и нет? — усмехнулась Даша. Люди же они, в конце концов, со всеми слабостями, недостатками, и не могут просчитать всего. Знаете, что мне пришло в голову? Он при всем его уме и ловкости человек прежний, ранешний. Ему сколько, пятьдесят? Пятьдесят три, вот видите? Формировался в другое время. Может, не видеть новой опасности именно потому, что она новая. Нечто... настолько выходящая за круг прежнего опыта, идей и расчетов. Во-первых, у него хватает молодых спецов. А во-вторых, если следовать этой логике, ты-то давно должна была наткнуться на источник всех фантасмагорий. Тебе-то едва тридцать. Вполне электронное дитё. В армии дело с хитрой аппаратурой имело. «Да чушь все это насчет аппаратуры», — сказала Даша. «Я тоже в психотронное оружие не верю». Ларичев убедил. Полтора часа объяснял, что на данном этапе столь конкретное внушение и в самом деле невозможно. Расстройство здоровья можно вызвать некоторыми видами электромагнитных излучений, импотенцию. Прекрасно помню, что у людей, оказавшихся неподалеку от мощных передатчиков, радиоволны определенной частоты могут вызвать слуховые галлюцинации в виде щелчков и треска. Но чтобы тянуло... Продать конкретные акции? А что до гипноза еще невероятнее. Потребовалась бы целая орда Кашпировских и Чумаков, чтобы обработать столько людей. Да и не каждому подойдешь. Самое интересное, я где-то вроде бы уже слышала насчет продажи акций. Какой-то частный, абсолютно частный разговор. Акции их продажи, связанные с этим, странности. Потрясла головой. Нет, забыла. Вновь началась резь под веками, словно туда попала пыль. На миг все перед глазами заволокло туманом. Даша попыталась медленно, осторожненько проморгаться. Туман прошел, стало полегче. — Ты что, не выспалась? — Вид бледный. — Ага, — сказала Даша. — Кошмарики всю ночь перед глазами плясали. Таблеток каких-нибудь у Ларии, чего надо было взять в прошлый раз так хорошо мозги прочистили. Черт, сигареты еще кончились. Где-то в столе была пачка, если орлы не скурили. Нашла в столе початую пачку красного саверена. Воловиков покачал головой. — Дыми поменьше. Голос совсем хриплый. «Пикантность — Пикантность придает. отмахнулась Даша. — А знаете, в одном Фрол безусловно, прав. Либо мне больше не строит пакости от того, что я ушла в сторону... либо готовит что-то новое и заковыристое. Мы-то прекрасно знаем, что последние четыре дня я топталась на месте, следовательно, не могла в сторону уйти. Смущенно пожала плечами. Заинтриговал меня Фрол настолько, что стала к нему прислушиваться. А не родится ли какое-то нелепое, немое побуждение? Ничего подобного. Разве что тянет водки на лопаться в качестве средства от усталости. Но это не чужое, родненькое. Ты, кстати, в сейфе ничего такого не держишь? Да вы что? Сто лет назад стояла бутылочка, но сейчас и в помине... Смотри, хвостов не оставляй. Да, думал я насчет Зыбинского послания, но в голову ничего не лезет. Нет у нас 25-го канала». и ни одна телестудия у нас под номером 25 не располагается ни на одной улице. «Двадцать пятая серия», — сказала Даша. «Чего? Санта-Барбары? Так сейчас ее двухсотая. Или нет, я-то не смотрю, не помню. Но письмо, несомненно, Зыбиным составлено. И вот печатки и на конверте, и на рисунке...» Он печально улыбнулся. «Если только заговорщики не подсунули...» А может, пошлем киношникам официальный запрос? С чем у них ассоциируется цифра 25 применительно к кинопленке?»